Посвящаю эту аудиокнигу моим родителям Николаю Вениаминовичу и Нине Васильевне Батановой. Константин Батанов. Китай для бизнеса. Тонкости взаимодействия с китайскими партнёрами и потребителями. Предисловие. Господин Чэнь по привычке проснулся в 7:00 утра. Ставать не хотелось, потому что вчера он поздно лёг. В конце концов, может успешный предприниматель полениться хотя бы изредка. Вчера на пленарном заседании отраслевой ассоциации предпринимателей его землячества он был избран её председателем. Несколько лет до этого Чэнь занимал пост заместителя председателя. Но заместителей много, а председатель один. Это означает общественное признание. Теперь его знакомые будут рассказывать своим друзьям, что хорошо знают его. Семья будет им гордиться. Мэр города, конечно, попросит спонсорскую помощь, но зато выдвинет в местные депутаты. Вчера все члены ассоциации по очереди жали руку господину Ченю и поздравляли его. Приятнее всего было получать поздравления от конкурентов. Теперь общественный статус Ченя намного выше, чем у них. За все свои 20 лет предпринимательства он ни разу не пожалел, что выбрал такой путь. Хотя пережить пришлось многое. Ровно 20 лет назад, тогда ещё молодой Чэнь приехал в провинциальный центр из родной деревни. Семья была не богатой, в дорогу родители дали всего лишь 1000 юаней. Сумма по тем временам вроде не маленькая, но и серьёзных дел с ней не начать. Первым бизнесом, в котором Ченни решил себя попробовать, был фруктовый ларек. Покупал фрукты из родной деревни мелким оптом, продавал в розницу в городе. Дела шли неплохо, на жизнь хватало, но на очень скромную. А так хотелось вернуться в деревню на новом блестящем автомобиле, чтобы соседи засматривались и завистливо перешептывались о том, что он стал лаубанем, то есть владельцем собственного бизнеса. Торговли фруктами на машину не заработаешь. Поэтому молодой Чэнь накопил 300 юаней и приобрёл велосипед с тележкой. Возил на ней фрукты на продажу, но старался по чаще менять место торговли, чтобы увидеть побольше нового и понять, что нужно людям и что они готовы покупать. У фруктов есть недостаток, много их не возьмёшь, потому что всё, что не продашь за пару дней, не продашь уже никогда. Конкуренция опять же. Цены у всех примерно одинаковы, поэтому увеличить прибыль можно только за счёт снижения закупочной цены. А земляки с малой родины очень прижимисты, и цены не сбавят. Ни какие новомодные штучки не подходят. Необходимо искать то, что точно нужно всем. А всем нужна еда. Вот Чень решил готовить и продавать цэньбины. Яичные блинчики с начинкой. Тележку пришлось переделать. Установить на ней круглую плитку диаметром около полуметра, работающую на угле. Сначала на горячую плитку наливают тесто, затем специальной лопаткой ему придают форму круглого блина толщиной пару миллиметров и диаметром сантиметров 20. Далее разбивают яйцо и распределяют по блину. Одновременно на краю плитки жарится немного мелко нашинкованной свинины, лука, соевых ростков, моркови. Когда блин готов, В него заворачивается начинка, добавляется соус, и горячий дзянбин вручается голодному покупателю. Стоимость блина с мясом 3 юаня, без мяса 2. Себестоимость около половины юаня. Время приготовления примерно 5 минут. Время работы с 12:00 до 14:00, когда люди идут на обед, и с 18:00 до 21:00, когда они возвращаются домой а кто-то выходит погулять. Так доходы Ченя выросли, да и свободного времени стало больше. Но это не значит, что можно расслабиться. Если расслабишься, то накопишь на автомобиль только к старости. Все соседи, которых знаешь с детства, умрут, а их дети скажут «старый Чень приехал из города». И машину его, если и упомянут, то безо всякой зависти. Ведь в их представлении горожанин и не должен ездить на повозке, запряженной ослом. Молодой господин Чэнь продолжал вести разведку в стане, конечно, не врагов, а тех, кто не хочет давать деньги просто так. А раз деньги не дают, значит и друзьями их назвать нельзя. Нужно найти слабое место покупателей, то, что они любят и за что готовы платить. Чэнь стал задумываться о том, чтобы открыть магазин стильной одежды для девушек. Во-первых, одежда для молодых модниц товар сродни еде. Сколько ни купи, всё равно через какое-то время надо ещё. Во-вторых, это приятный бизнес, так как в магазин приходят симпатичные девушки. Можно тайком их разглядывать, делать им скидки и говорить, как им идут обновки. Жениться на них, конечно, нельзя, потому что заключать брак лучше всего с землячкой. Не нужно будет спорить, к чьим родителям ехать на праздник весны, китайский Новый год, если и те, и другие живут рядом. Дома всегда ждут любимые блюда и звучит родной диалект, что создаёт атмосферу полного доверия и взаимопонимания. Пришлось взять в долг у друзей и родственников, чтобы арендовать магазинчик и купить первую партию товара. Товар оказался неплох. Чень даже заработал немного больше, чем рассчитывал. Самому тоже пришлось приодеться, чтобы добиться лояльности покупательниц, надо хорошо выглядеть, угощать их свежим чаем и сладостями. А главное, на лице должна быть искренняя счастливая улыбка. Так продолжалось несколько месяцев, пока один из поставщиков не убедил Чэня приобрести у него товар по очень выгодной цене. Чэнь купил партию стильных брюк на все свободные деньги. Фасон был модным, расцветка интересной, вот только с качеством возникли проблемы, да и с размерами вышла накладка. Умные люди советовали подать в суд. Но выяснилось, что к этому поставщику уже накопилось много претензий от других покупателей, поэтому решение пришлось бы ждать очень долго, а время играло против Ченя. В результате он залез в новые долги, чтобы раздать старые. Пришлось попрощаться с магазином и вернуться к яичным блинам. Через полтора года ситуация стала выправляться. Появились накопления и верная подруга У Сяудинь. Она жила в соседней деревне и тоже приехала покорять большой город. Умная, говорит мало, понимает Чэнь из полувзгляда, тоже хочет разбогатеть. Настоящая орхидея сердца, так он её стал называть. В этот раз Чэнь был осторожен и решил не предавать сферу общепита. Пара открыла блинную у Чэня и У. Там была маленькая кухня и четыре стола. Бизнес небольшой, зато простой и стабильный. Вместе готовили и обслуживали гостей, наняли девчонку в помощницы, жизнь стала налаживаться. Чень превратился в маленького лаобаня, но параллельно со своим бизнесом занимался тем, что подрабатывал курьером в других ресторанах, чтобы лучше узнать пристрастия клиентов. Наиболее популярные блюда предпринимая порой осваивала и вводила в своё меню. Через некоторое время у Чэня и У уже была маленькая сеть ресторанчиков они купили вождделенное авто, приехали в родные деревни и сыграли свадьбу на 400 человек. По идее, можно на этом и закончить, но им обоим было примерно по 30 лет, а значит, жизнь только начиналась, и впереди их ждало много интересного. Дальше были ещё взлёты и падения. Семья несколько раз теряла всё и начинала практически с нуля. Они спокойно всё воспринимали, так как видели в этом сохранение баланса и ниям. Главное помнить, что в мире ничто не вечно. За бедностью придёт богатство, за богатством снова очень легко может прийти бедность. Поэтому всегда надо стараться иметь хорошую заначку. Однажды в период процветания Чень поехал в соседний городок навестить друга, который занимался производством алюминиевых бутылок для хранения холодной воды. Надо сказать, что с точки зрения нормального китайца, товар это абсолютно бесполезный. Дело в том, что жители Поднебесной любят пить горячую воду или чай, а вот пить холодную воду по поверью вредно. Кроме того, вода из-под крана в Китае считается непригодной для питья. Поэтому народ покупает воду в обычных пластиковых бутылках. В Поднебесной попросту нет рынка бутылок, сохраняющих воду холодной. Но Оказалось, что во многих государствах-членах Евросоюза вода из-под крана пригодна для питья, а в арабских странах любят пить прохладную воду. Поэтому в ЕС и на Ближнем Востоке такая маленькая алюминиевая бутылочка, в которой можно хранить холодную воду и которую легко носить с собой, очень популярна. Друг сказал Ченю, что специализируется только на бутылках, так как спрос на них большой, и он не хочет распылять средства то есть покупает пробки у поставщиков, закручивает ими свои бутылки и отправляет на экспорт. Чэнь сразу спросил, есть ли поблизости свободные цеха или земля в аренду, чтобы наладить своё производство крышек. Друг уже твёрдо стоял на ногах, если получать от него заказы, то можно быстро развить бизнес. Ещё один важный фактор. Европейцы менее прихотливы в потреблении, чем китайцы. Крышки кажутся очень прибыльной темой, себестоимость одной близка к нулю, а когда их много, это уже солидный бизнес. Дело должно быстро выгореть и стать стабильным и прибыльным. Для друга тоже была польза. Если фабрика Чэня совсем рядом, то он экономит на транспортных издержках. Также Чэнь будет практически молиться на него как на главного покупателя, а значит, можно будет слегка прогнуть его по цене. Чэнь взялся за дело привлёк деньги родственников, открыл свою фабрику и наладил производство. Верная У была рядом. Чень отвечал за приём заказов, доставку товара, экспортные операции и поиск новых клиентов. Уся один командовала рабочими, следила за качеством, управляла бухгалтерией и отделом кадров. Крышки действительно прибыльная тема, но и не такая лёгкая, как казалось в начале. Есть разные типы пробок, в том числе относительные высокотехнологичные. Особый интерес представляет их дизайн, и материалы для изготовления могут быть разными. Важно не прогадать. Другой момент, как и везде, на этом рынке острая конкуренция, поэтому надо контролировать себестоимость и формировать свои конкурентные преимущества. В самом начале нового пути Чэнь произвёл несколько партий некачественной продукции, из-за того, что неправильно выбрал сырьё и не обладал опытом по эксплуатации станков. Однако, уже через месяц после старта он выполнил заказ в срок и заработал первые деньги. Вся семья была так взволнована той ночью, что никто не мог уснуть. Но нельзя сказать, что дальше всё было безоблачно. Например, через пару лет Чень получил крупный заказ на новый тип крышек в которые вставляются герметичные силиконовые кольца, не дающие воде вытекать. Поскольку такие кольца он не делал, понадобилось найти поставщика и начать с ним сотрудничество. И вот однажды производитель колец использовал неподходящее сырьё, желая сэкономить. Это привело к возврату всей партии товара, как не соответствующего стандартам ЕС. Ченю пришлось платить неустойку, компенсировать покупателю убытки производить новую партию качественной продукции, тратя много времени, энергии и сырья. Он остался в накладе, не было времени и мощностей принять следующий заказ. Хорошо, что вскоре всё нормализовалось. Дальше бизнес шёл своим чередом. Заказы поступали, производство расширялось. Чень стал жить по принципу: дважды подумай, потом делай. Чтобы заказов было много, надо развивать гуаньси систему взаимовыгодных контактов с коллегами, конкурентами, чиновниками и многими другими полезными людьми. А чтобы конкурентная борьба не выходила за рамки разумного, нужно создать отраслевую ассоциацию, которая с одной стороны позволит обмениваться информацией и отслеживать новые тенденции в отрасли, а с другой поможет избежать перегибов в конкурентной борьбе. И вот вчера Ченю избрали её председателем. Теперь он весомая и авторитетная фигура. Хотя он и так считался успешным человеком, в родную деревню ездить на Мерседесе уже надоело, и Чэнь пересел на практичный микроавтобус. 6 миллионов долларов на счету греют душу, один сын скоро уедет учиться в европейский университет, второй ходит в престижную среднюю школу. Оглянувшись на свой жизненный путь, Чэнь счастливо улыбнулся. Тихонько встал, чтобы дать подольше поспать у Сяо Цзин, и пошел умываться, а потом приготовил семье завтрак. Эта история носит собирательный характер. У меня есть несколько знакомых со схожей биографией. Фамилии двух из них действительно Чень, и они оба правда занимаются производством пробок. Я не стал указывать населенные пункты. Они находятся в одной из приморских провинций на востоке Китая, потому что, во-первых, это не важно, А во-вторых, вдруг эти мои знакомые не хотят, чтобы все узнали, что у каждого из них на счету по 6 млн долларов. Я сам выяснил это только после длительного общения. И то не факт, что это правда. На самом деле, они могут быть намного богаче. Почему так? Вы узнаете, прослушав эту аудиокнигу. В действительности таких историй в современном Китае тысячи, а скорее даже десятки тысяч. Я рассказал о типичном пути к успеху, опустив подробности. Детали, ошибки и победы конкретных людей приведены во второй части этой аудиокниги, где я описываю, с чем приходится сталкиваться китайским бизнесменам в борьбе друг с другом. Там же изложены несколько историй о конкуренции китайцев с иностранцами, на примере которых видна разница между подходами к решению проблем. Сейчас Китай становится всё ближе Многие наши соотечественники уже побывали в Поднебесной. Кто-то планирует туда поехать, и таких людей будет ещё больше, судя по настоящему буму изучения китайского языка, который мы наблюдаем в последнее время. Теперь все знают, что китайцы это не однородная нация. В каждой провинции есть свои особенности как в языке и культуре, так и в менталитете. Поэтому в первой части этой аудиокниги Я рассказал немного обо всех китайских регионах, указав отдельные специфические черты бизнес-культуры и менталитета их жителей, чтобы у слушателей сложилось полное впечатление о Поднебесной и представителях её деловых кругов. Обращу ваше внимание на слова немного и отдельные, потому что если начать излагать всю информацию, то о каждой провинции придётся написать отдельную книгу, причём в ряде случаев даже в нескольких томах. Так как история и культура Китая и составляющих его регионов и городов очень богаты. Надо сказать, что для китайцев самый большой успех это успех у себя на родине. Потому что, как вы поймёте из этой аудиокниги, возможности для талантливых и упорных бизнесменов там поистине безграничны. Эта аудиокнига имеет ряд отличий от моего первого произведения "Нихао, как вести дела с китайскими партнёрами". Nihao более общее по своей направленности. В ней затронуты почти все возможные виды взаимодействия с китайскими компаниями. Она больше ориентирована на тех, кто только начинает работать с партнёрами из Поднебесной, находится на стадии знакомства и установления контактов. А эта аудиокнига подходит тем, кто уже достиг продвинутого уровня и готовится поехать в Китай, чтобы на месте разобраться в особенностях регионального бизнеса и крипид деловые отношения. Обычно, когда речь заходит о Поднебесной и среднестатистический человек вспоминает про Пекин и Шанхай. Кто-то по опытнее называет Шэньчжэнь и Гонконг. Жители Сибири и Дальнего Востока перечисляют приграничные городки северных провинций и, разумеется, не забывают про Харбин. В действительности, Китай намного больше. У каждой провинции есть свои отличия, в том числе и в плане ведения бизнеса. Конечно, у этих книг есть и сходство. В обеих содержится история о реале китайского бизнеса, позволяющей лучше понять мышление местных предпринимателей и открывающей глаза на их методы работы и способы преодоления трудностей. Но конкретно в этой аудиокниге я перечислил все регионы Поднебесной, отметив характерные черты населяющих их китайцев, а также добавив немного сведений об особенностях каждой провинции. Так что эта аудиокнига будет полезна тем, кто планирует поехать в Китай с деловыми или туристическими целями, намерен вести бизнес в Китае, а это очень прибыльное и интересное занятие, уже начал понимать, что китайцы не все на одно лицо, хочет улучшить свои навыки общения с китайскими партнёрами. Благодарю всех, кто поддерживал меня в написании этой книги. Отдельная благодарность моей семье, Ивану Капитонову Николаю Ширапанову, Николаю Горбовскому, Ольге Костиковой и всему коллективу Высшей школы перевода МГУ имени Ломоносова. Также благодарю всех, кто прочитал мой первый труд Нихао. Многие из вас прислали письма, а с некоторыми я даже встретился лично, что вдохновило меня на написание новой книги.